Явление седьмое. Те же частный пристав и квартальные. Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета. Городничий. Спасибо, спасибо. Прошу садиться, господа. Гости усаживаются. Амос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход... «Всего, то есть, дела!» Городничий. «Ход дела чрезвычайный. Изволил, собственно, лично сделать предложение». Анна Андреевна. «Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо, говорит. Говорит, я, Анна Андреевна...» Из одного только уважения к вашим достоинствам. Я такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил. Мне верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Мария Антонна. Ох, маменька, ведь это он мне говорил. Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и ни в свое дело не мешайся. «Я, Анна Андреевна, изумляюсь!» В таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», он вдруг упал на колени. И таким самым благороднейшим образом «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! Согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою!» Марья Антоновна, право, маменька, он обо мне это говорил. Анна Андреевна, да, конечно, я б тебе было, я ничего этого не отвергаю. Городничий, и так даже напугал, говорил, что застрелится, застрелюсь, застрелюсь, говорит. Многие из гостей, скажите, пожалуйста, Амос Федорович, экая штука. Лукалукич, вот подлинно, судьба уж так вела. Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба, индейка! Заслуги привели к тому. В сторону. Эткой свинье лезет всегда в рот счастье. Амос Федорович, я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков. Амос Федорович. «Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся?» Жена Коробкина. «Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью!» «Вы не можете себе представить?» Коробкин. «Где же теперь, позвольте узнать, находится именитый гость?» «Я слышал, что он уехал зачем-то, городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу. Анна Андреевна. К своему дяде! Чтоб и спросить благословения. Городничий. И спросить благословения, но завтра же! Чихает. Поздравления сливаются в один гул. Много благодарен, но завтра же и назад! Чихает! Поздравительный гул, слышнее других голоса частного пристава. Здравия желаем, ваше высокобородье! Бобчинского. Сто лет это культ черванцев. Добчинского. Продли бог на сорок сороков. Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал. Жены Коробкина. Чёрт тебя побери. Гродничий. Покорнейше благодарю. И вам того же желаю. Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух. Деревенский уж слишком. Признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой. Он там получит... — Генеральский чин? — Гродничий. Да, признаюсь, господа, я, чёрт возьми, очень хочу быть генералом. — И дай Бог получить. — Ростаковский. — От человека невозможно, а от Бога всё возможно. — Амос Фёдорович. — Большому кораблю, большой плавни. — Артемий Филиппович. — По заслугам и честь. Амос Фёдорович в сторону. — Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. то вот ж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет. До этого ещё далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор ещё не генералы. Артемий Филиппович в сторону. — Эх, черт чёрт возьми, уж в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавый не взял бы его довольно. Обращаясь к нему. — Тогда... «Антон Антонович, и нас не позабудьте!» Амос Федорович, «И если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!» Коробкин, «В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так и сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки!» Городничий, «Я готов!» С своей стороны. Готов стараться. Анна Андреевна, ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно? И с какой стати себя обременять этакими обещаниями? Городничий. Почему же, душа моя? Иногда можно, Анна Андреевна. Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство. Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас, гостья? Да она такова всегда была. Я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги свои.